Глава двенадцатая. Или почему нужно уметь забывать. Часть вторая. Я вышел из портала. Да, просто портала. Синеватого округлого прохода. Среди критиков имелись умельцы, хотя пользовались ими в крайне редких случаях. Например, как сейчас. Под ногой скрипнул камень, Хугин, каркнув, взмыл в воздух. Я вдохнул полной грудью, воздух пах гарью, кровью и ненавистью. Меня выбросили на крыше высотки в квартале от линии соприкосновения войск Зазеркалья и реальности. Тьма и серость укрывали город, несмотря на яркий солнечный день, особенности теневого данжа. Хотя света и в самом городе хватало, множество пожаров, вспышки трассеров и взрывов, многочисленные отблески от применяемых воплощений... Единственное, что радовало, до меня практически не доносились звуки, лишь отдаленные хлопки. «Прими героическую позу!» — пришел по связи приказ артефактора. «Тебя сейчас снимает больше сотни дронов!» Я поправил серебряную маску на лице, Первые из регалий свиты легендарного критика. И неспешно подчинился, пройдя несколько шагов к краю крыши, закинул ногу на парапет — устремив взгляд на пылающий город. Порыв ветра подхватил и начал развивать темный плащ серебряной вышивкой, вторая к счастью, последняя регалия свиты. Неожиданно вспомнилось, что примерно так же стоял оркестр в ночь перед последним боем. Как бы я не рвался в бой, но в работе легендарного критика и его свиты имелись нюансы. Это я еще легко отделался, Ибо моя начальница сейчас стояла на самом высоком здании, окрест полностью в золотой броне и маске. Никто не должен знать, кто на самом деле скрывается под столь громкими титулами, дабы защитить и самого критика от излишнего внимания, и непогрешимый образ, как выражается информаторий. Плюс так удобнее постоянно менять носителей. Мисс Спектр громогласно несла пафосную чушь на тысячи камер дронов. И это при том, что как только началась битва в городе, во всех СМИ тут же пошла накачка информации о приходе легендарного критика. Вопрос меньше чем за час раскрутили так, что каждый человек с нетерпением сидел у экранов в ожидании прибытия легенды. И в тот момент, как прибыла мисс Спектр, все ожидание и нереализованная вера... Нашла фокус. Теперь крайне быстро происходила накачка легендарного критика людской верой, но и его свиты по остаточному признаку. Вот только этот процесс все же не мгновенный. Плюс критики решили не мелочиться и подключили к накачке не только людей, но и с нижних уровней. По расчетам информатория, примерно через 7-10 минут легендарный критик достигнет пика силы в 10 миллионов единиц рабочей веры. Вот только мне для одержимости хватило бы и десятой доли процента от подобной мощи. Потому я не собирался пользоваться свалившейся на меня мощью. Все настройки выставлены так, что рабочую веру получал Хугин. Он мог ее жечь в бою, в отличие от меня. А я? Что я? Для начала я применил игровые способности. Лошадиная выносливость, черепашья стойкость, изворотливость ящерицы. Жаль тотемный покровитель в откате на сутки. Выносливость сразу же подскочила, ну и, конечно же, шанс единения с духом. «Брауни, пора!» Шепнул я киберзмейке, сжимая кулак своей киберруки. Брауни прислушалась к команде... И вместе с рабочей верой мне стал поступать второй поток веры. Протез нагрелся, но поток веры оставался стабильным. Брауни была на высоте и выдавала чистую истинную веру, которая так и не спасла глагола. Но надеюсь, что резерва Брауни в 1231 и В хватит, чтобы поддержать внутренний баланс – Веру от киберзмеи я вкладывал в усиление собственного иммунитета от воплощений. Жаль, Брауни не сможет стать броней, как для глакола. Придется обходиться игровым доспехом становления. Возможно мелочь, но я не хотел пренебрегать ничем, потому красовался в черной кожной броне, усиленной множеством ремней и металлических стяжек. Буквально десяток секунд, и реальность стала расползаться под моими ногами, И если в первые секунды распалась реальность теневого данжа, то после начал плавиться и камень дома под моей пятой. Полгода назад я гонял санными тряпками Бога, а теперь под моей ногой прогибается структура реальности. И это я еще тут не самый сильный. «Кстати, уважаемые слушатели, я вас тоже вижу!» «Как же мало вас осталось с момента моего первого приключения!» «Печально. Но зато теперь вы дарите мне не мимолетную веру, а отборную истинную. И если я сумею выстоять этот бой, то только при вашей поддержке, если вы поверите, что это возможно». Хугин, обратная одержимость, приказал я, когда пришла пора следующего шага. С протяжным карканьем ворон заложил над головой круг и, словно раскаленная белая молния, спикировал вниз. Я как можно более пафосно раскинул руки в стороны, и Хугин ударил меня в грудь. Игровой доспех пошел сияющими трещинами и раскрылся вместе с грудной клеткой. Пульсирующее сердце ощутило дуновение ветра, а затем Хугин слился со мной, закрыв собой уязвимость, по телу растеклось тепло и нега. Это в корне отличалось от того, что я ощущал при прошлых попытках обратной одержимости. Это было прекрасно. Сердце стало сгустком пламени, сознание — переплетение молний, кровоток — бесконечный поток живительной влаги, кости — воплощение камня и стали земной — Плоть — бесконечная сила, наслаждение высшей своей точки. Я почувствовал единение с бесконечностью, почувствовал целостность. Я приоткрыл глаза и ощутил, как свет изливается из них. За спиной расправились крылья, а в груди билось два сердца. Вся мощь стихий Феникса в моих руках. «Можно?» — наконец дал отмашку артефактор. Мисс Спектр двинулась вперед, неспешно едя по воздуху, который под ее ногой превращался в полупрозрачные золотистые платформы. С соседнего здания по воздуху протянулась ледяная дорожка, и по ней скользнула еще одна фигурка с серебряной маской — Мор. Второй член свиты. С другой стороны сгустилось облако тьмы, от которого буквально веяло ужасом и которое сопровождало нескольких темных уродливых сущностей. На нем стоял в темной ауре третий и последний член свиты. Кошмар! Жнец веры сдержал слово и присоединился к нам. Я расправил белые вороновые крылья. Взмах еще и еще раз... Я воспарил над пылающим городом, моим родным городом, который я не раз спасал и который так и не уберег. Мы двигались вдоль главной улицы, вместо горожан множество людей в форме, прячущихся за обломками зданий, вместо легковушек и общественного транспорта лишь военная техника, несколько минометных снарядов улетели навесом, а выстрел из танка ушел вдоль улицы». И взгляды на нас поднимали глаза, на нас оборачивались, шепот сливался в гул, а тот в рокот. Эта аура мисс Спектр накрывала бойцов, придавая им воодушевление. Удар шального воплощения попадает в порядком потрепанную многоэтажку, и взрыв приводит к обрушению верхних этажей. Камни летят на голову группы гражданских, которых выводят пара пожарных. мановением моей руки и сильнейший порыв ветра останавливает полет огромных кусков камня, позволяя людям спокойно преодолеть опасный участок. Мелочь, не имеющая смысла в теневом данже для рядовых людей. Тут погибнут лишь тени. И то временно. Но толпа военных взрывается криками одобрения, и пальбой то ли в воздух, то ли в сторону врага, мор тоже не отстает и точными ударами обращает в лед языки пламени в ближайших домах. Пока есть возможность, мы играем на публику и пробуем новые мощности, способности И толпа бойцов идет за нами, нарастая, словно цунами. Даление линии соприкосновения остаются считанные сотни метров, когда на нас реагируют бойцы отражения, засевшие в оккупированных зданиях. В мою сторону летит РПГ-снаряд, я могу его сбить одним движением брови, но ничего не делаю, так как стая монстров-кошмара буквально поглощает ракету и взрыв тонет в беспросветности. Я доверяю соратнику». В отличие от рядовых бойцов, мы можем погибнуть даже в рамках данжа. Легендарный критик и его свита, мы преодолели лимит силы, и теперь вера в данж для нас не является определяющей. Это плата за силу, риски. Я обращаю внимание на стену пламени, перекрывшую улицу для нескольких бронетранспортеров военных, И вновь стихия подчиняется моей воле, закручивается штормом и направляется на позиции врага. Из окон и с крыш по нам открывают огонь, тысячи пуль, сотни ненавидящих взглядов, десятки воплощений. Я вылетаю вперед и принимаю первый удар на себя, вот только ничто не может меня коснуться. Вокруг меня сфера из уплотненного до состояния стали ветра, пули зависают в ней. А воплощения просто растекаются от моего иммунитета. А затем на позиции врага обрушивается дождь из миллиардов заточенных ледяных снарядов, пронзающих тела отражений и военную технику, словно она из бумаги. А тысячи крылатых кошмаров волнами захлёстывают окна домов, откуда секунды спустя доносятся истошные вопли панического ужаса. Но во всем этом хаосе... Спокойными нотами разливался напев мисс «Спектр», что удивительным образом сплелся с яростным ревом тысяч бойцов, которые в едином порыве вслед за нами продавили линию соприкосновения и неудержимой волной хлынули на захваченную территорию. Войска чуть ли не зубами рвали отражение. Повинуясь движению лишь пальцами, спектр в прах распались баррикады, завалы, несколько десятков отражений и даже наполовину сгоревший магазинчик, оказавшийся на пути. Войска должны двигаться вперед. Необходимо вытеснить врага. Нужно добиться цели. Мы, свита, разлетаемся чуть в сторону, чтобы двигаться более широким фронтом и оказывать поддержку нашим войскам. Пары ветра по мгновению руки Мора, и десятки дронов врага, леденев падают на землю, раскалываясь на части. Да что там? Холод промораживает здания до фундамента так, что они становятся хрупкими и обрушиваются на позиции врага, погребая под собой десятки отражений, которые остаются лежать изломанными кровавыми куклами». Сотни монстров кошмара волной захлестывают улицы, поглощая тьмой. Твари буквально разрывают отражение живьем на части, так что от них только и остаются кровавые пятна. А те, кому не повезло укрыться от волны монстров и оказаться рядом с кошмаром, в ужасе кричат, попав в кошмар наяву, исходя с ума. Я вижу, как группа отражений прорывается сквозь линию соприкосновения и пытается затеряться в переулках и зайти в тыл. Легкие жесты, земля под их ногами расползается. Они проваливаются по грудь, после чего почва вновь смыкается. Воздушные лезвия рассекают на металлические пластинки падающие на нас ракеты, запущенные из центра оккупированной территории. Пламя плавит асфальт на десятки метров передо мной, уничтожая технику и заставляя сгорать заживо тех, кто прятался в ней. «За солнце! За детей! За наш выбор!» — доносятся до меня лозунги умирающих отражений. Крики боли и страха не трогают меня. Кровь течет по серому камню. Хаос ненависти чувствуется чуть ли не физически — Жар не от огня, а от темной веры отражений. Тут я оказался над стадионом, который затесался практически в центр города, символ возрождения города после черного месяца, бессмысленный и беспощадный. Множество машин горели на парковке, а по периметру установлены пулеметные точки, открывшие по мне кинжальный огонь. Но вновь окаменевший воздух остановил свинцовую смерть. Более того, я пролетел над открытым стадионом, рассматривая раскинувшееся на его поле множество палаток, на которых красовались красные кресты. Там суетились сотни отражений, большая часть из которых была в белых халатах. Дети плакали и жались к женщинам в отдельном закутке, находившимся под охраной. И я поднял руку, дабы раздавить лагерь противника. Без жалости, без страха как должно с врагом, и я не буду терзаться. Болезненно сжал сердце, охнув я чуть ли не камнем рухнул на верхние трибуны стадиона, разметав несколько сидений. — Хугин! — не сразу определил я источник боли. — Что ты? — новые приступы я застонал. Сознание на секунду помутилось, а когда оно прояснилось, то я простонал. — Что я наделал? Аурами Спектр, несмотря на весь мой иммунитет, накрыла и меня, превратив в бесчувственного воина, способного только убивать. А я даже не задумался, откуда женщины и дети в лагере отражений. А ведь очевидно, что это найденные и спасенные отражениями мирные жители. Да, пленные, но живые. Сражение — не моя цель. Все эти убийства бессмысленны. Отражения после очередного обновления возродятся. Моя цель в другом. Уничтожить источник проблемы. Я знаю, что меня ждет, и борюсь. Я не машина для убийств. Я тот, кто должен решить проблему. Зеркальный маяк. Хотя нет, он далеко не источник проблемы. Он следствие куда более застарелой проблемы, вбитой в сознание людей десятками лет. Как уничтожить этот источник проблемы? Есть ли лекарство внутри нас? «А не слишком ли ты много на себя берешь, критик?» Громогласно разнеслось, кажется, над всем миром. Воздушная волна от удара невероятной силы обрушилась на окрестности, снеся несколько палаток и повалив парочку деревьев. Я взмыл воздух и успел увидеть, как мисс Спектр заблокировала удар Бога на Палково. Сгусток тьмы в виде кошмара, кристальный снаряд по имени Мор и я, Белая Молния, все устремились на помощь легендарному критику. Вот только за те пять секунд, что мы летели, два существа неизмеримой мощи успели обменяться не меньше, чем десятком ударов, причем на таких скоростях и с такой силой, что от воздушных волн полопались еще не выбитые стекла в радиусе квартала. Первым успел Мор... И бога последней книги окутал тайфун из миллиардов острейших льдин, в центре которого температура опустилась до абсолютного нуля. Следом ударил кошмар. Тысячи темных сгустков, состоявших в основном из зубов и когтей, влетели в тайфун, вгрызаясь в то, что находилось в центре. Я бил чуть ли не наполовину от веры, что накопил Феникс. Сильнейшая молния в центр, уже даже не молния, а сгусток плазмы, который мог прожечь реальность. «А теперь я!» — раздался голос из эпицентра. Не успели мы это осознать, как ближайшее здание буквально вырвало из земли неизвестной силы и снесло моро на несколько сотен метров, погребая того под тысячами тонн камня. Затем бог на палках телепортировался к кошмару и ударил кулаком. Ножница веры было так просто не пронять. Он, как истинный кошмар, стал сначала бесплотным, а затем распался на десятки собственных копий. Противник растерялся, а мисс Спектр вложила веру в приказ. «Подчинись!» От властности единственного слова меня аж пробрало, а ведь я не был целью, и вообще нахожусь под иммунитетом. Бога аж перекосила от подобного, но он выстоял. И судя по тому, каким бешенством пылали его глаза, он был в ярости. Двигаться я начал еще до того, как до конца осознал, что может произойти, и все равно не успел». Бог снова телепортировался и удар по легендарному критику вбил того в землю, превратив несколько ближайших зданий в щебень и оставив кратер глубиной в метр. Кошмар вновь атаковал, пелена тьмы накрыла область рядом с Богом, и утробный рев тысячи глоток раздался из глубины облака. На миг мне показалось, что я вижу, как тысячи паучих лапок шевелятся в эпицентре воплощенного ужаса но я в полной мере воспользовался выигранными мгновениями и рванул к мисс Спектр. Начальница была жива, хотя и без сознания.